бездарно сочиненный сценарий его преступной деятельности. Какие-то немыслимые встречи с иностранными военными атташе, переговоры с агентами басмачей из-за афганского кордона. В целом, планы отрыва Туркестана от братской семьи народов создания на его территории Белогвардейского Эмирата.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 видел их на гражданке, да что греха таить, и сам пару раз принимал в них участие, когда в качестве командира конного взвода разведчиков привозил в стафармии белых языков. Вот、ну, теперь на своей шкуре знаешь, Вадим, каково было тем языкам. Впрочем, до двадцати двух методов активного следствия.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 А в этом начальственном кабинете, где за столом сидит какой-то неуловимо знакомый Рылов чекистских чинов, по всей видимости, сегодня они решили добиться от него желаемого любыми самыми зверскими методами. Ну, а если и сегодня не сломается и не подпишет бумаг, попросту отправить в подвал?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 И как только соприкасаешься с этим взглядом, немедленно понимаешь — все кончено. Первая часть допроса прошла обычно. Повторы девятских вопросов о французах и басмачах, спорадические ошеломляющие удары по голове или в живот. Потом заплечники решили курнуть.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 Но самое страшное было еще впереди. Не сдамся, не сдамся. В бой пусть убьют ублюдки. Может кто-то из них не выдержит, выстрелит. Может удастся заблодеть пистолетом. Может к окнам пробьюсь, вырву решетку. Все это мгновенной буре пронеслось в сознании. В следующую секунду комполка вскочил ударом ноги, перевернул хирургический столик, поднял над головой стул и начал его вращать, испуская дикий, неосмысленный уже вой затравленного в конец зверя. Старший майор ГБ Струэлла, перекосившись, смотрел на эту сцену. На всякий случай расстегнул кобуру револьвера. Ну изверь попался, ну из животное. Где-то я уже видел этого. Он глянул в бумаги. Вуиновича. Я мое. А не на даче ли Градова в двадцатых годах? Из Никиткиных корешков, кажись. Ну тогда понятно. Из них из всех белогвардейщины и тогда Перла. Кто-то из лейтенантов прыгнул сзади на плечи взбесившегося компалка, перед падением на пол тот все-таки успел заехать стулом по башке майора. В конце концов четверо чекистов обратали этого полуживого бунтовщика. Ярости их не было конца, они работали всеми конечностями, да еще и башки свои пускали в ход. Полегче, товарищи, — предупредил Стройло. Он понимал и сочувствовал своим коллегам, поневоле озвереешь на этом участке работать. Что делать? Временами в наших людей от соприкосновения с этой человеческой пакостью просыпаются какие-то парадоксальные эмоции. С ним самим недавно произошел мало приятный, если смотреть со стороны, эпизод. Вот также при нем другая бригада допрашивала так называемую старую большевицку, а на самом деле еврейскую гадину, продавшуюся давным-давно итальянским фашистам. Все шло своим чередом, пока вдруг дряхлая мрасть не взбеленилась.